Глава седьмая. Успех. Откровенные заметки. Бывают времена, когда вся свободная и просвещенная пресса Соединенного Королевства как будто начинает проявлять удивительный интерес к такому явлению, как успех, к положению человека в жизни. Мы как раз сейчас проходим через такой период. Было бы сложно назвать известных журналистов, которые так или иначе не написали бы в последнее время об успехе. Самый выдающийся пример доктор Эмиль Рейх, который забросил Платона герцогини Отель-Клариш, чтобы проинструктировать читателей в утренней газете о принципах действия успеха. Что подумали эти самые миллионы читателей о волнующих и энергичных предложениях доктора, я не буду даже пробовать себе представить. Могу только сказать, что подумал я, самый обычный человек. отдав должной его изящной игре с константами и переменными успеха, ознакомившись с тем, как он обращается с энергетикой, его новое чудесное название для науки успеха, словно после прибавки тика слово стало напоминать математику, я решил, что в возвышенном и почтенном искусстве мистификации с доктором никто не сравнится. Среднестатистический человек, который пребывает в Отерло каждое утро в 9.40 сигаретой в зубах, сезонным билетом второго класса в кармане и смутными амбициями в душе, мой товарищ паломник по юдоли скорби пришел бы к тому же выводу, если бы был в той же степени растерян. Он бы подумал, что эта самая наука успеха имеет все недостатки алгебры и ни одного из достоинств крикета, и что ему лучше оставить попытки в нее углубиться, чтобы с ним не случилось каких-нибудь серьезных неприятностей. А на тот маловероятный случай, если он еще не пришел ни к каким определенным выводам, я намереваюсь высказаться пугающе откровенно по поводу науки успеха. Мне кажется, говорить правду об успехе так же опасно, как говорить правду о Соединенных Штатах Америки. Однако, давно уже привыкнув к свисту пуль над головой, я, тем не менее, попытаюсь. Большинство авторов, пишущих на тему успеха, абсолютно не искренне и самых добрых побуждений. потому что основной их аргумент заключается в том, что практически любой человек, озаботившийся этим вопросом, может достичь успеха. Это, коротко говоря, неправда. В основе идеи успеха лежит отделение личности от толпы, и, возможно, это единственное, что объединяет все виды успеха. Обращаться таким образом ко всему населению скопом, призывая их отделить себя от себя же, просто глупо. Я, конечно же, говорю об успехе в самом обычном смысле. Если бы человеческая натура была иной, успех означал бы близкое знакомство с самим собой и достижение внутреннего спокойствия. Подобная цель действительно может быть достигнута большинством, но для нас успех означает нечто другое. Его можно разделить на четыре категории. Первое. Достижение в теоретических или практических науках. На наш взгляд, это наичестнейшая из всех форм успеха, зачастую подразумевающая бедность и далеко не всегда включающая в себя славу. Вторая достижение в искусстве. Слава и восхищение обычно прилагаются, но не всегда приносят богатство. Третье прямое влияние и власть над материальной жизнью других людей, то есть достижения в местной или национальной политике. Четвертое. Успех в накоплении денег — самая распространенная и простая разновидность успеха. Большинство видов успеха будет относиться к одной из этих категорий. Возможно ли они вот для того достопочтенного, крайне польщенного человека с улицы? Нет, и вы прекрасно это знаете. Профессора науки успеха — лишь единицы из нас когда-либо станут богатыми. К счастью, хоть это и правда, что успех в его обычном понимании по сути своей недостижим для большинства, в этом вопросе есть еще одна истина — поддерживающая равновесие. Большинство из нас и не заслуживает успеха. Возможно, это высказывание покажется слишком дерзким, но таковы факты. Представьте, что человек с улицы внезапно благодаря какому-то чуду получает политическую власть и, естественно, обязан ее использовать. К концу недели он будет настолько утомлен, истощен, измучен и несчастен, что будет готов отдать оба глаза, лишь бы избавиться от этого бремени. Что же до успеха в науке или искусстве? Интерес обычного человека к этому настолько незначителен. В сравнении с интересом ученого или художника, что можно сказать, что этого интереса вообще не существует. И если представить, что человек смог бы добиться какого-то успеха, он бы быстро его утратил из-за равнодушия и пренебрежения. Да, среднестатистическому человеку хочется иметь деньги. И обычно он не успокаивается, пока не зарабатывает достаточно для удовлетворения своих инстинктивных потребностей. Он перевернет небо и землю ради того, чтобы заработать на брак с достойной, равной по ему статусу. Именно в этот момент его искреннее желание разбогатеть угаснет. Обычный человек в этом смысле похож на выдающегося гения. В основном его карьера движима инстинктами. Обычный человек процветает и чувствует себя на своем месте, когда вокруг царит атмосфера мирного однообразия. Люди, которым предназначен успех, процветают и чувствуют себя на своем месте в атмосфере столкновения и хаоса. Это совершенно разные темпераменты. Конечно, среднестатистический человек время от времени смутно мечтает о том, как бы было здорово стать богатым и знаменитым. Мы все смутно мечтаем о подобных вещах. Но смутно мечтать — не то же самое, что отчетливо желать чего-то. Я часто говорю себе, что отдал бы все, чтобы сравниться в мастерстве с жонглером или стать капитаном самого большого атлантического лайнера. Но разумная часть меня говорит о том, что стремление к подражанию столь выдающимся личностям не искреннее желание, что достижение этой мечты не сделает меня счастливее. Чтобы приобрести относительно верное представление о том, что происходит с большей частью человечества от рождения до смерти, нужно пытаться изучать не целую нацию, даже не огромный метрополис и не крупный город вроде Манчестера или Ливерпуля. Эти панорамы слишком велики и запутаны. Они могут сбить с толку наблюдателя. Лучше присмотреться к маленькому городку с населением около 20 или 30 тысяч человек. Подобный город более или менее близко знаком каждому из нас. В нем сразу видно тех особенных, чьи инстинкты заставляют их принимать участие в борьбе за успех. И первое, что они делают, это покидают городок. В его атмосфере им не хватает живости. Они жаждут вдохнуть что-то более бодрящее. Те же, кто остался, формируют микрокосм, достаточно репрезентативный для мира в целом. Они начинают определяться в жизни в возрасте от 30 до 40 лет, занимая позиции каждой в своей сфере. Примерно дюжина политиков формируют городскую праву и руководят городом. Полдюжина бизнесменов — отвечают за коммерческую деятельность и богатство. Еще несколько человек преподают науку и искусство либо имеют известность среди местного населения, как ботаники, геологи, музыканты-любители или любители в каком-то другом искусстве. Они выделяются из толпы и совершенно очевидно, что их не может быть больше, чем есть. Что же остальные? Боролись ли они за успех и потерпели неудачу? Нет. Становятся ли они к старости разочарованными в своей жизни? Нет. Они скромно себя реализовали. Они получили то, что искренне пытались получить. Они никогда даже не приближались к окраинам битвы за успех. Но они и не потерпели поражения. Количество неудач, на удивление, невелико. Вы видите потрепанного, разочарованного пожилого мужчину, бредущего по главной улице городка, и кто-то отвечает на ваш вопрос. Это такой-то настоящий неудачник, бедолага. И даже в самом тоне, с которым произносится эта фраза, можно услышать, как необычайно редки истинные неудачи. И можно даже не говорить о том, что судьбы той горстки, что покинула город в поисках успеха с большой буквы «У», невероятно интересуют тех, что остался. Я об этом еще поговорю. Успешные и неуспешные. Смело заявив, что успех не находится и не может находиться в пределах досягаемости большинства, я теперь утверждаю, что меньшинство достигает его не тем способом, который от него ожидается. Я могу только поблагодарить их за это. Популярное заблуждение заключается в том, что люди достигают успеха способом, который можно назвать методом Бенджамина Франклина. Франклин был великим человеком. он объединял в своей личности множество великолепных свойств столь же разнообразных как те которыми обладал леонардо да винчи я им искренне восхищаюсь но его автобиография вызывает у меня гнев она считается классикой если сказать что-то критическое в ее адрес в соединенных штатах вас могут убить поэтому я не буду планировать на ближайшее время визит в сша и осмелись утверждать, что автобиография Бенджамина Франклина — отвратительная и вводящая в заблуждение книга. Могу назвать только две другие книги, которые вызывали бы у меня большее неприятие. «Успешный купец» Сэмюла Баджета и «Из в белый дом» президента Гарфилда. Подобные книги можно давать почитать мальчикам, и, наверное, они даже не причинят им вред. Франклин, кстати, начал свою автобиографию в качестве письма сыну. Но если взрослый человек, читая их, не почувствует тошноту, ему следует срочно обратиться к врачу, потому что с ним явно что-то не в порядке. «И вот я начал», — пресно замечает Франклин, «заводить знакомство среди молодых людей города, которые любили читать. Я очень приятно проводил с ними вечера и зарабатывал деньги трудолюбием и бережливостью». Или вот еще. Примерно в это время я задумал смелый и трудоемкий проект «Достижение морального совершенства». Я завел блокнот, в котором выделил по странице на каждую добродетель. Я разлиновал каждую страницу красными чернилами, чтобы получилось семь колонок по семи дням недели. Колонки я разделил тринадцатью красными линиями, отмечая начало каждой линии первой буквы одной из добродетелей. На каждой линии в соответствующей колонке Я мог отмечать черными точками каждый промах, который я обнаруживал у себя относительно этой добродетели в тот день. Тень Франклина, где бы ты ни обреталась, это уже как-то слишком. Человека можно простить за такое презренное хвастовство, Но зачем же это записывать, особенно для сына? И к чему эта деталь про красные чернила? Если сын Франклина не ступил на путь зла после изучения этой чудовищной автобиографии, Он, должно быть, оказался человеком не менее выдающимся, чем его отец. Франклин мог написать свою бессмертную классику исключительно по трем мотивам. Первый — чистое самодовольство. Он был занудой, но не самодовольным человеком. Второй — желание, чтобы другие извлекли пользу из его ошибок. Он никогда не ошибался. Периодически он подчеркивает какие-то заблуждения по мелочам, Но это было всего лишь забавно. Третий. Желание, чтобы другие извлекли выгоду из рассказа о его добродетельной мудрости и достигли такого же успеха. Последний было, безусловно, его основным мотивом. Честный парень, который еще и оказался гением. Но дело в том, что его успех вовсе не проистекал из добродетельной мудрости. Я бы даже пошел дальше, осмелился утверждать, что она... зачастую мешало его успеху. Не бывает худшего учителя успеха, чем типичный успешный человек. Он крайне редко понимает причину даже своего успеха. А когда популярный журнал просит его поделиться своим опытом на благо молодежи всей страны, он просто не может быть естественным и искренним. Он знает, что от него ожидается. И если он не приехал в прошлом в Лондон с половиной кроны в кармане, то, скорее всего, сделал какую-нибудь подобную глупость. И он обязательно упомянет об этом, задав тем самым тон интервью, и все, прощай, истина. Совсем недавно в одной ежедневной газете появилась автобиографически-дидактическая статья одного из самых богатых людей в мире. И это была самая неадекватная статья из всех, что мне когда-либо встречались. Успешные люди так многого не помнят о своих жизнях. Более того, нет ничего проще, чем объяснить достижения приятным, многим понятным способом. Все эти советы, как достичь успеха, не что иное, как гигантский заговор со стороны меньшинства для того, чтобы обмануть большинство. Можно ли сказать, что успешные люди более трудолюбивы, бережливы и умны, чем неуспешны? Утверждаю, что нет. А я изучал успешных людей из близкого расстояния. Одна из основных характеристик успешного человека — его праздность, невероятная способность прожигать время. Я решительно утверждаю, что, как правило, успешные люди по обыкновению своему относительно ленивы. Что добережливости Успешным людям она практически неизвестна, и особенно незнакома она финансистам. С умом тоже сложно. Я не раз с изумлением наблюдал его нехватку успешных людей. На самом деле они способны на глупости, которые могли бы разрушить жизнь обычному клерку, и многие разговоры в окружении успешного человека как раз о том, какие глупости он успел натворить. Еще одна деталь: успешные люди редко добиваются успеха благодаря порядку в жизни. Они абсолютно не методичны. Разумеется, когда они добираются до вершины, они непременно станут развлекаться и производить впечатление на большинство, утверждая, что с самого начала четко двигались к цели, тщательно планируя каждый шаг своего маршрута. Нет. Большой успех никогда не зависит от осуществления более скромных добродетелей, хотя иногда он действительно может зависеть от более гордых пороков. Используйте на здоровье трудолюбие, бережливость, здравый смысл, но не ожидайте, что они приведут вас к успеху, потому что этого не случится. Я не сомневаюсь, что мне скажут по этому поводу, мол, я только что написал совершенно аморальное утверждение, что я напрямую призываю людей к лени, расточительности и так далее. Один из наших главных национальных пороков — это лицемерное желание скрыть правду под предлогом того, что она поощряет грех, в то время как на самом деле мы просто боимся правды. Я отказываюсь разделять этот порок. Я люблю смотреть фактом прямо в лицо. Я полностью убежден в том, что в процентном соотношении у неуспешного большинства больше добродетелей, чем у успешного меньшинства. В одном только Лондоне перед нами простираются на сотни миль улицы, наполненные трудолюбием, бережливостью и благочестием. Некоторые из самых блистательных людей, которых я знал, были полными неудачниками и не из-за слабохарактерности. а некоторые из наименее одаренных невероятно успешными. Невозможно найти хотя бы одну сферу, в которой успех подчинялся бы общепринятыми принципами. Я уже слышу, как ты, его читатель, бормочешь себе под нос. Все это замечательно, но он просто демонстрирует парадоксальность для собственного развлечения. Хотел бы я убедить тебя в своей крайней серьезности. Я попытался показать, что не приводит к успеху. Далее я предприму попытку продемонстрировать, что к нему приводит. Но моя надежда тщетна. Внутренняя сущность успеха. Конечно, успех объяснить не легче, чем симфонию до минор Бетховена. Можно сказать, в какой тональности она написана, можно уверенно размышлять о ее форме, перечислить темы, связать ее с предшествующими и последовавшими симфониями, Но в конце концов все приходят к тому, что эта симфония прекрасна, потому что это так и есть. И в той же манере мы можем сказать, что единственное реальное различие между успехом и неудачей заключается в том, что успех преуспевает. И откровенно признав это в самом начале, я позволю себе утверждать, что существует три типа успеха. Успех А, произвольный. Он происходит лишь благодаря тому, что мы называем случаем. Мы все очень суеверны, и капризность случая оказывает на нас большое влияние. Представим, что я нахожусь в Монте-Карло, делюсь с другом сомнениями в том, что в следующий раз выпадет красный, а после чего ставлю на красный максимум, и он действительно выпадает. Мой друг, каким бы он ни был умным, все равно хотя бы слегка оно наделит меня мистической силой. А ведь мой успех был основан исключительно на случайности. Если же я повторю этот трюк шесть раз подряд, все игроки за столом мной заинтересуются. 12 раз, и все игроки в казино будут смотреть на меня, открыв рот. А ведь во всем опять-таки будет повинен исключительно случай. 18 раз, и мое имя появится в каждой европейской газете. Исключительно благодаря случаю. На этом поприще я буду считаться исключительно успешным человеком. И огромное количество людей инстинктивно наградит меня свойствами, которыми я не обладаю. И если даже там, где случайность признана и допускается всеми, возникают суеверия, то что говорить о тех ситуациях, когда человек добивается успеха там, где случайности не ожидается, где ее даже выгодно скрыть. Однако же для людей, которые наблюдали успех вблизи, Нет никаких сомнений в том, что есть определенный процент историй, которых успех был достигнут исключительно волей случая. В наше время процветают успешные люди, как процветали они и в прошлом, которые не обладают никакими качествами, отличающими их от толпы. Просто им определенное количество раз выпал красный, и всеобщая суеверность Нежелание верить в случайности сделало их в глазах общественности успешными и загадочными. Совершенно смехотворно утверждать, как это делают некоторые, что успех никогда не приходит исключительно благодаря случайности, потому что практически каждый лично сталкивался с достаточно убедительными доказательствами противоположного, в мелочах или чем-то крупном. Второй тих успеха Тип «Б» достигается людьми, которые пусть и не одарены какими-то выдающимися талантами, тем не менее, без всякого сомнения, имеют талант быть успешными. Я бы описал таких людей, сказав, что пусть они чего-то и заслуживают. Они не заслуживают ослепительной награды, известной как успех. Они кажутся нам переоцененными. Мы встречаем их во всех областях и профессиях, и на самом деле… не очень-то их уважаем. Они возбуждают в нас любопытство и, возможно, зависть. Они могут подняться очень высоко, но при этом они должно быть хорошо осведомлены о том, как скептично к ним относятся окружающие. И если бы они могли прочитать свои некрологи, они бы определенно заметили в них некоторую холодность, насколько бы рья на общество не придерживалось национального лозунга о мертвых либо хорошо. либо ничего. Это тот тип успеха, который озадачивает человека, изучающего общественные науки. Как так получается, что люди без особых талантов, тем не менее обладают удивительным и неподверженным определению талантам преуспевать? Что ж, мне кажется, что такие люди всегда обладают определенными свойствами. И главный из этих свойств — постоянная ненасытная жажда преуспевать. Эти люди одержимы идеей успеха. Другие не настолько ею одержимы. Мы мечтаем об успехе периодически, но не обладаем настоящей страстью к успеху. Мы не лежим по ночам без сна, постоянно об этом думая. Второе свойство этих людей логически вытекает из первого. Они всегда высматривают возможности. Это не означает, что они непременно трудолюбивы. Я написал в предыдущей статье о своей убежденности в том, что, как правило, успешные люди не особенно трудолюбивы. Человека на плоту, размахивающего рубашкой, подающего сигналы бедствия, нельзя назвать трудолюбивым, но он будет постоянно сканировать горизонт в поисках паруса. Если он просто ляжет на плот и заснет, он может упустить шанс своей жизни в самом буквальном смысле. Человек с талантом к успеху — это человек на плоту, который никогда не спит. Его неутомимое око осматривает окрестности от зари до зари. Как только он видит на горизонте парус, он тут же встает и начинает размахивать рубашкой так активно, что судно непременно его заметит и возьмет на борт. Периодически он окунается в море, несмотря на акул и другие опасности. Если он не доберется до вершины, про него никто не узнает. Если доберется... Кто-нибудь непременно приукрасит его приключения, прибавит с десяток акул. Этот человек обычно зовется биографом. Давайте оставим в покое метафоры. Еще одно свойство этих людей, их мышление как будто бы полностью противоречит здравому смыслу. Они обязательно влюбятся в предприятие, которое непременно покажется здравомыслящему человеку безумным и безнадежным. Среднестатистически здравомыслящий человек — разгромит все перспективы этого предприятия неоспоримыми аргументами. Он непременно заметит, что это предприятие совершенно нелепо, что ничего подобного ранее не делали, что оно не отвечает нуждам человечества. Он скажет себе, «Этот парень со своим драгоценным проектом просто ненормальный. Он не может опровергнуть мои аргументы и все равно упорно рвется вперед. И человек, обреченный на успех, действительно рвется вперед. Возможно, его предприятие провалится, как это часто бывает. И в таком случае этот самый среднестатистический здравомыслящий человек скажет ему, «Ну вот, я ж тебе говорил». Но в будущем успешный человек продолжит искать варианты. Его жажда неутолима. Его страсть к обреченным предприятиям неизлечима. И однажды какое-нибудь предприятие, обреченное на провал, все-таки добьется успеха. Мы все об этом узнаем. Мы в изумлении откроем рты. О провалах мы обычно ничего не слышим. Но как только человек добивается успеха, это становится для него привычкой. Разница между успехом и провалом иногда настолько незначительна, что репутация успешного человека будет приводить к успеху, а репутация неудачника — к неудачам. Случайность в подобных карьерах играет важную роль, но не самую главную. можно только сказать, что полезнее быть удачливым в самом начале, чем позже. Эти успешные люди обычно обладают очень гибкой нравственностью. их нечасто можно назвать аморальными, но они относятся к совести как к хорошему слуге и плохому хозяину. они всегда стремятся к компромиссам. еще остается успех типа Б, успех исключительно заслуженный. я не пессимист, но и не оптимист. я пытаюсь найти правду. И должен сказать, что отвожу успеху типа Б 10% из общей суммы всех случаев успеха? Это еще очень щедрый расчет. Я не утверждаю при этом, что большая часть истинных заслуг остается незамеченной. Я отвожу успеху Б такую скромную долю, потому что на свете лишь немногие делают нечто стоящее. И разве не логично, что по-настоящему высокие заслуги исключительны? Этот тип успеха не нуждается ни в объяснении, ни в подсчете. Он служит оправданием нашей безоговорочной веры в принципы торжества справедливости. и Из всех природных явлений, наверное, это единственное оправдание подобной веры. И, конечно, когда мы видим, как истинные заслуги получают безо всякой задержки и необходимости жертвой достоинством или совестью аплодисменты добросердечного, но недалекого и бесчувственного большинства, У нас есть все основания обнять себя.